Глава 4. Франц открыл стеклянную дверцу изящного углового буфета и достав графин коньяку, щедро наполнил два бокала. Вот, выпей. Это согревает, сказал он Филиппу. «Спасибо, но думаю, что сухая одежда была бы сейчас еще полезней. Мне следовало бы поскорее подняться». «Ах, да брось ты! Нельзя же всегда вести себя разумно, мой друг!» Филипп приподнял брови. «Всегда и разумно» были отнюдь не те слова, которые первым делом приходили ему на ум при мысли о Франце фон Фрайберге. Этот весельчак, душа студенческих сборищ, Являл собой безукоризненный образец легкомыслия. Давичек, к примеру. Он загнал своего коня на такую кручу, с которой лишь по счастливой случайности смог потом спуститься, не разбившись. А после совершенно неожиданно хлынул дождь. Франц объяснил одивлённому Филиппу: "Такие перемены погоды нередки, а западный ветер может в считанные секунды принести тучи со стороны Багесских гор, что теперь и произошло. Так вот, вместо того, чтобы переждать непогоду в придорожной гостинице или в какой-нибудь деревушке, Франц настоял на безотлагательном возвращении домой, и оба всадника вымокли до нитки. Однако эта ошибка была бы менее досадной, если бы молодому графу, Не вздумалась в столь неподобающем виде заявиться в музыкальный салон, где, как оказалось, сидели две барышни. К счастью, сцена вышла не такой неловкой, какой могла бы быть. После вежливого обмена приветствиями Элиза и её подруга благоразумно поспешили покинуть комнату, чтобы, а в самом деле, для чего? Что делают молоденькие девушки, когда остаются наедине друг с другом? вышивают болтая о погоде или о новейших фасонах платьев а может быть играют в шарики как маленькие кузины филиппа или в карты для кукола они, пожалуй, уже слишком взрослы о чём задумался спросил франс филипп не ответил превосходный коньяк сказал он сделав большой глоток и поставил опустошённый бокал на столик около буфета. Да, я тоже нахожу, что отец не зря сменил продавца. Кстати, теперь мне всё же надо переодеться, чтобы привести себя в надлежащий вид к возвращению твоих родителей. Ах, они вернутся ещё не скоро. И сперва непременно пришлют кого-нибудь за каретой, которая их заберёт, ответил Франц и повертев бокал в руке, полюбовался янтарным напитком прежде чем с наслаждением влейть в себя последний глоток. А до тех пор прикажешь мне сидеть здесь и мёрзнуть в мокром костюме для верховой езды? Франц рассмеялся. Какая глупость. Именно что глупость. Ну хорошо. Давай поднимемся в наши комнаты. Нужна ли тебе помощь? Могу прислать кого-нибудь из слуг. Нет, благодарю. Я вполне способен одеться и раздеться сам. Как тебе угодно. В таком случае встретимся в Отцовской гостиной. Знаешь, где это? Филипп кивнул. Я недурно ориентируюсь в пространстве. Вот и прекрасно. В той комнате мы будем защищены от вторжения барышень. Отец запретил им туда входить, потому что захотел иметь хотя бы одно тихое место в доме, пояснил франц, смеясь. Впрочем, Элиза я надеюсь уже бросила привычку повсюду играть в прятки со своей подругой. Филипп тоже понаделся на это. Такая детская забава была бы не к лицу дебютанткам, подумал он. Не хватало ещё, чтобы молодая графиня это серьёзное девиться с нахмуренным лбом, притаилась за занавеской в отведённой мне комнате. С такими мыслями гость отправился переодеваться. Франц хотел поселить его по соседству с собой в спальне брата Юлиуса, но Филипп не был членом семьи и потому счел это не вполне уместным. Он попросил, чтобы его поместили не на том этаже, где находились опочивальни хозяев, а выше, в одной из гостевых комнат. Не такая просторная, как покоя Юлиуса, она, тем не менее, поражала богатством отделки. Кровать была широка и удобна. А из двух окон открывался превосходный вид на зелёный сад. В этой комнате гость мог спокойно насладиться уединённым отдыхом или же заняться своей корреспонденцией, расположившись за бюро. Филипп обещала вдовевшей матери, что будет писать ей не реже, чем дважды в неделю, сообщая все подробности курортной жизни. Имея на своём попечении двух младших сыновей, Грегора и Лео, да ещё болезненную сестру, бедная женщина не могла позволить себе никаких развлечений, и переписка с Филиппом была единственным, что сулила ей радость. Он решил, не откладывая набросать кое-какие заметки о прогулке под дождём, с тем, чтобы вечером после ужина сделать из них настоящее письмо. Материала уже набралось немало. Начать следовало с первых впечатлений от знакомства с хозяевами дворца, очаровательной графини, суровым графом, чьи мысли всегда витали где-то далеко, его энергичной сестрой и тремя дочерьми, самой скучной из которых предстояло впервые выйти в свет в этом сезоне. Ну и, конечно, Филипп не мог не уделить нескольких строк своему веселому другу, тот тем временем наверняка уже вынашивал в уме какую-нибудь новую затею.